Под горячим мрачным небом, по безветренному морю катились медленные длинные волны и раскачивали водоросли, то вздымая их вверх к небу, то опуская вниз, в ад. С правого борта из гневно рокочущего прибоя вздымались тёмные утёсы маленького острова, над которым не летали птицы. Корн показал на берег. "Это первый из островов архипелага", сказал он. Отныне мы в каждую минуту можем ждать появления Ксанти. Мы должны как можно дальше проникнуть на их территорию, лучше всего до самого чёрного дворца, сказал Шорзан. Я наложу на корабль волшебство невидимости. Их колдуны прорвут его, заметила Хризея. Верно, но когда они увидят нашу силу, думаю, они будут с нами разговаривать. Лучше бы так было, мрачно сказал Имазу. Веди корабль к острову с замком, обратился Колдон к пирату. Пойду накладывать волшебство. Он ушёл в свою каюту. Корон мельком увидел её тёмную внутренность, прежде чем закрылась дверь, вся обёрнута чёрным и полна приборов волшебства. Физически он должен погрузиться в транс, чтобы поддерживать волшебство, сказала Хризея. Она улыбнулась Корону, и у того забилось сердце. Идём, дорогой, на ють, прохладней. Матросы равномерно гребли, пот блестел на их обнажённой голубой коже. Имазу расхаживал по проходу, подталкивая гребцов хлыстом. Корн встал туда, откуда ему был виден рулевой, и он мог следить за правильностью курса. Поразительно думал он, какими невероятными стали эти бесконечные дни, когда они ползли по морю волшебства и ночи полные такой радости. какой он никогда раньше не знал. Никогда не было такой женщины, как Хризея, подумал он. Не было во всем мире, и он счастливейший из мужчин. Даже если он умрет сегодня, все равно он был так счастлив, как не смеет даже мечтать человек. Хризея. Хризея – самая прекрасная и мудрая, и смелая из женщин. И она принадлежит ему. Хризея – самая прекрасная и мудрая, и смелая из женщин. при всеми ревнивыми богами она любит его Только одно неправильно, сказал он. Тебе грозит опасность. Мир станет мрачен, если с тобой что-то случится, и я должна сидеть дома, пока тебя нет. И так и не узнать, что с тобой случилось, никогда не узнать, жив ты или мёртв, нет корон. Он положил руку на рукоять меча на поясе. После того, как она пришла к нему, ему отдали вооружение и латы. Логично, думал он без негодования. Ему теперь можно доверять, словно он один из заколдованных воинов Шорзона. Но если и это заклятие, упаси его боги, от того, чтобы оно было снято. Он мигнул. В его на мгновение охватил холод, в глазах потемнело. Нет, нет, это дрогнул корабль. И корабль, и матросы стали таять. Он ухватился за хризею Она негромко засмеялась и обняла его рукой за талию. «Это всего лишь колдовство Шорзана», — сказала она. «В некоторой степени оно действует и на нас, и оно делает корабль невидимым для всех в пределах видимости». Призрачный корабль, призрачный экипаж, плывущий по медленно вздымающимся водам. Теперь видны лишь слабые очертания, тень мачты и оснастки на фоне неба. Сквозь туман корпуса видна вода. Видны темные пятна. Это матросы. Звуки по-прежнему четко слышны. Он слышал шепот, полный суеверного страха. Щелчок хлыста и проклятия и мазу, после которых снова раздался скрежет и плеск весел. Рука самого Коруна стала туманным пятном перед глазами. Хризея рядом с ним, как тень. Она снова рассмеялась низким, возбужденным смехом. и прижалась к его губам. Он провёл рукой по её ароматным волосам и почувствовал, что к нему возвращается храбрость. Это всего лишь колдовство. Но что такое колдовство? в тысячный раз подумало он. Он не разделял простую теорию о том, что колдуны в союзе с богами или демонами, у них есть силы, да, но он был уверен, что эти силы исходят от них самих. Ризе всегда уклонялась от ответов на такие вопросы. У этой проблемы должен быть какой-то простой ответ, какой-то реальный процесс за манипулированием колдунов. Такой же реальный, как разжигание огня. Только он не может понять, каков он. Будь оно проклято, просто неразумно поверить, будто Шорзан способен на самом деле превратиться в чудовище много большее его по размерам. Но ведь он корун Сам это видел. Чувствовал под рукой влажные чешуйки. Обонял мерзкую вонь рептилии. «Как?» Корабль медленно шел вперед. Время от времени Корун поглядывал на компас, напрягая зрение, чтобы увидеть расплывающуюся в тумане стрелку. Теперь они могут только ждать. Но ждать с Хризеей удивительно приятно. Прошло примерно полдня этого удивительного промежутка без времени, когда он увидел патруль ксанти. "Смотри", показал он. "Вон они". Хризея смело смотрела в море. Рука её не дрожала, как и голос. "Вижу. Они прекрасны, не правда ли?" По волнам скользили ситары, большие, изящные существа, похожие на рыб. Блестела их гладкая чёрная кожа. Взбитая вода белела за их бьющими хвостами. На каждой ситаре большая золотистая фигура с копьем в руках. Они показались на горизонте и исчезли. Матросы суеверно бормотали, потрясенные до глубины души ужасным нечеловеческим изяществом, ксанти. И Мазу с проклятиями заставлял вернуться к работе. Корабль шел вперед. Мимо скользили острова без признаков жизни человека. Иногда видны были следы ксантианских построек, шпили и стены, вздымающиеся в джунглях. Это не здания Тауроса с белыми колоннадами, не бревенчатые залы Канахура. Все постройки из чёрного камня, с застрёнными башнями, безумно устремлёнными вверх. Однажды поднял голову большой морской змей, выпустил струю воды и уплыл. Все твари, кроме человека, чувствовали присутствие колдовства и отказывались подходить. Наступила ночь, и пропасть ночи разрезал только слабый морской блеск среди ковра водорослей. Моряки встали на вахту в полном вооружении и всматривались в окружающую безграничность. Было жарко, жарко и тихо. Около полуночи вперед смотрящий с мачты крикнул «Ксанти с левого борта!» «Тишина, придурок!» — сказал Имазу. «Хочешь, чтобы они нас услышали?» Патруль был слабыми вихрями в флуоресцентном свечении, черными тенями на фоне черной ночи. Он приближался. «Они заметили нас?» — спросил Корун. «Нет», — выдохнула Хризея. «Но вот их кони...» В темноте послышались громкое фырканье и плеск. Ситары отказывались входить в кольцо волшебства Шорзана. ослышались голоса, нечеловеческое хрипение. Ириний, единственная тварь, которая словно совершенно не реагировала на волшебство, резко зарычал. Глаза его сверкнули в ночи. Вскоре патруль повернул и ушёл. "Они поняли, что что-то неладное и отправились за помощью", сказал Корун. "Вскоре придётся сражаться". Он потянулся большим телом. Неожиданно захотелось действовать, больше не мог ждать. Корабль продолжал идти вперед. Корун и Хризея спали на палубе. Внизу слишком жарко. Тянулась долгая ночь. В сером рассвете они увидели темную массу, приближающуюся с запада. Меч Коруна выскользнул из ножен. Длинный обоюдоострый меч, какими сражаются в Канахуре. И этот меч жаждет. «Уходи вниз, Хризея», — напряженно сказал он. «Сам уходи вниз». Ответила она. Голос её звучал как у маленькой девочки. Он чувствовал дрожь её радостного возбуждения. Призрачные очертания корабля дрогнули, сгустились, снова расстаили, стали реальными и прочными. Неожиданно возможность всё видеть вернулась. Они на корабле видят друг друга в шлеме и латах. Лицо смотрит в напряжённое лицо. У них с собой колдун Он снял волшебство Шорзона, сказала Канохорец. Мы этого ждали, спокойно ответила Хризея. Но пока Шорзон с ним сражается, нас всё время будет окутывать магия, и их твари не приблизятся. Она стояла рядом с ним, стройная, как мальчик, в полированных латах и в шлеме с плюмажем, с коротким мечом на поясе и с луком в одной руке. Ноздри её дрожали, глаза сверкали, она громко смеялась. Мы отгоним их, сказала она. Мы отправим их домой как битых яганатов. И мазу подул в боевой рог. Дикое медное эхо пронеслось над морем. Матросы оставили вёсла, надели латы и стояли в ожидании у бортов. Разве мы пришли сюда, чтобы сражаться с ними? спросил Корн. Нет, сказала Хризея. Но мы заранее знали, что нам придётся показать им нашу силу, прежде чем они заговорят с нами. Копейщики к Санти собирались в полумили от них. Они как будто совещались. Неожиданно кто-то резко подул в рог, и коруну видел, что половина к Санти сошли с сёдел и погрузились в воду. Итак, они плывут к нам, сказал он. Напали со всех сторон, окружив корабль в грудах пены. Когда к Санти приблизились, Коруну увидел памятные очертания и почувствовал приступ старой паники. Они не люди, вместе с чешуячом хвостом, Ксанти вдвое длиннее человека. Задние ноги с перепонками, на которых они ходят по берегу, держатся поближе к телу. Руки, необычайно похожие на человеческие, держат оружие. Ксанти плывут наполовину погрузившись в воду. Над водой торчит спинной плавник. Шея длинная, с жабрами под головой, с тупой мордой. В улыбающейся разинутой пасте видны острые зубы. Глаза огромные, темные, полные холодного разума. Лад нет, но чешуя цвета золота покрывает спину, бока и хвост. Они плывут быстро, взбивая за собой море. Хризея дико закричала. «Периас! Периас, убивай!» Ирини взвыл! и развернул кожистые крылья. Как брошенное копье, он взвился в воздух и молнии и устремился на ближайшего к Санти. Когти, зубы, хвост со стриями, в слепой ярости крови и смерти, разрывая плоть, как пергамент, звякнула корабельная баллиста. И в небо взвелись шары ахерского огня, прожигая латы врагов. Рядом с короном загудел лук Хризей. Стрела пробила горло Ксанти и он ушёл под воду. Воздух усеяли стрелы и экипажа. Ксанти по-прежнему двигались вперёд. Они подпрыгивали, ныряли. Попасть в них было почти невозможно. Первый из них уже у корпуса иванзили кокти в древесину. Матросы, вопя в безумном гневе, отталкивали их пиками. Матрос рядом с коруном упал, пронзённый копьём. Большие золотые фигуры перебирались через поручни на палубу. Сверкнул меч в руке Коруна. Умулатуанское оружие попытались выбить у него из рук. Ксантина седал. Корун вступил в бой. Со звоном столкнулись мечи, и человек отшатнулся. Корун расставил ноги и нанес ответный удар. Его лезвие ударило противника по плечу, погрузилось в грудь. Шипящее чудовище отступило. В холодной ярости Корн преследовал его за долгие допросы, за вышедших из моря чудовищ, за то, что угрожают Хризея. Ксанти дёргался с разрезанным животом, но не умер и попытался ударить снизу. Корн увернулся от удара хвоста и отрубил ему голову. Ксанти через разрывы в цепи обороны продолжали подниматься на корабль. Хризея стояла на юте в ряду обороняющихся. Ее лук пел песню смерти. «У мачты шел бой. Люди сражались с чудовищами. Мечи, алебарды и топоры рубили кости». Хвост Ксанти сбил Коруна с ног. Он покатился по палубе и ударил снизу вверх, когда на него навалилось чудовище из моря демонов. Меч пронзил сердце. Со свистом и ревом противник упал на него. Корун с трудом выбрался и снова встал. «Ко мне!» — кричал Имазу. Ко мне, люди! Он стоял у матчты, размахивая большим боевым топором, отрубал как дровосек головы, руки и хвосты. Разбросанные нелюди снова собрались и теснили его, а надступал шаг за кровавым шагом. Ирини Периас был повсюду. Он в ярости рвал, кусал и бил кожистыми крыльями. Корон возвышался над сражавшимися рядом с ним людьми. Меч в его руке гремел и свистел. Имазу прямо стоял у мачты, отбрасывая тех, кто пытался к нему приблизиться. Поток ксантии, обходя его, разливался по палубе, обороняющиеся отбивались. Хризея сражалась мечом как мужчина, они отступали к мачте, воины готовы пасть в бою. Ксантий, вооружённый топором, напал на коруны и попытался выбить меч у него из рук. Конохорец нанёс ответный удар. Его лезвие пробило защиту чудовища и устремилось в горло. Ксанти пошатнулся. Корун высвободил оружие и опустил на голову рептилии. Но не успела освободить меч, как на него набросился новый противник. Корун нырнул под копье и схватился руками за скользкие бока. Когти ног Ксанти рвали его ноги. Он поднял тварь и силой ударил о другую. Один из Ксанти забился с перебитой шеей. Другой прогнал на корона. Человек высвободил меч и ударил по золотой голове. Назад и вперёд передвигалась битва под звон металла и крики воинов. Ксанти оттеснили к поручням. Они не выдержали натиска цепи людей на тесных пространствах палубы. Убивайте их, кричали мазу. Убивайте этих ублюдков. Неожиданно ксанти стали прыгать за борт. и поплыли к своим ситарам, державшимся за зоной волшебства. Периас последовал за ними, наполовину вытаскивал из воды и рвал горло. Корабль промок от крови. Красная человеческая и жёлтая кровь рептилий текли по палубе. Палубу усеивали мёртвые и раненые. Корун видел, что кавалерия к Санти отступает и скрывается из виду. «Мы победили!» — выдохнул Корун. «Мы!» победили. Нет, подожди, Хризея наклонила голову, словно прислушиваясь. Потом мимо него бросилась к люку и открыла его. В трюм устремился свет, в трюме поднималась вода. "Я так и думала", мрачно сказала Хризея. "Они под нами прорубают днище". "Сейчас позаботимся об этом", сказал Корун. "Все, кто умеет плавать за мной". "Нет, нет, они убьют тебя. Пошли!" Ревкнул Эмазу со звоном бросая на палубу свои латы. Корун прыгнул за борт. Теперь на нём был только килт, и в одной руке у него копье, в другой кинжал. Страх ушёл, смытый красным прибоем битвы. Осталось только ощущение мрачного торжества. Люди победили демонов в море. Под водой всё зелёное и неотчётливое. Он поплыл вниз, вниз, задевая за корпус, подтягиваясь к килю. У середины корабля отяснилась с полдюжины фигур работающих топорами. Корун оттолкнулся от киля и устремился к ним, выставив вперёд копье. Остриё погрузилось в живот одного чудовища. Остальные повернулись, в гимнате их глаза были ужасны. Корун взял в руку кинжал, ухватился за ближайшего ксантии и ударил. Как тервали его бока и спину. Лёгкие готовы были разорваться. В голове шумело, в глазах потемнело, он слепо и яростно ударил. Неожиданно противник его отпустил. Корун вынырнул на поверхность и набрал полные легкие воздуха. Рядом поднимался демон моря. На него сразу набросился Ириний. Ксанти закричал, когда его разрывали на части. Корун снова нырнул. Остальные моряки внизу продолжали сражаться. Они численно превосходили Ксанти, но чудовища были в своей стихии. Кровь в воде слепила всех. Это была ужасная борьба за жизнь. В конце Корун и Мазу и все остальные, за исключением четырех, были подняты на палубу. «Мы прогнали их», — устало сказал Корун. «О, дорогой, мой самый дорогой!» Хризея, смеявшаяся в битве, сейчас плакала у него на груди. На палубу вышел Шорзан и осмотрелся. Мы хорошо поработали, сказал он. Мы выстояли, убили около 30 и потеряли всего 15 человек. При таком соотношении они очень скоро очистят нашу палубу, сказал Корн. Не думаю, чтобы они снова попробовали, сказал Шорзан. Он подошёл к захваченному Ксанти. У морского демона в бою отрубили ногу, и он был пикой приколот к палубе, но был жив и вызывающе хрипел. Если ему сохранят жизнь, у него вырастут новые члены. Эти чудовища прочнее, чем имеют право быть. Послушай, сказал Шорзон ксантин на его языке, который изучил с поразительной лёгкостью. Мы пришли с мирной миссией. и предложением, которое твой король будет рад услышать. Ты видел лишь малую часть нашей силы. Мы можем приплыть к вашему дворцу и обрушить его на землю. Корон подумал, насколько это блеф. Старый волшебник может это сделать. Во всяком случае, в хладнокровии и смелости ему не откажешь. Что вы можете предложить нам? спросил Ксанти. Это услышит только король. Холодно сказал Шорзан. Он не поблагодарит вас за то, что мешали нам. Мы позволим тебе уйти и отнести наши слова твоим правителям. Скажи им, что мы придём, хотят они этого или нет, но мы пришли с дружбой, если они позволят нам это показать. Если они хотят нас убить, это можно сделать и после того, как они нас выслушают, если это вообще возможно. Теперь иди. Имазу вытащил Пику, и, истекающий с желтой кровью к Санти, прыгнул за борт. «Не думаю, чтобы нас снова побеспокоили», — хладнокровно сказал Шорзан. «До того, как мы побываем в Черном дворце». «Возможно, ты прав», — согласился Корун. «Ты дал им хороший аргумент по их стандартам». «С дружбой?» — спросил Имазу. «Подружиться с этими тварями?» Это всё равно что ждать, когда Иринии ляжет рядом с бабаном, я думаю. Идём. Не терпили, сказала Хризея. Мы должны починить брешь в корпусе, очистить палубу и снова двигаться. Нам предстоит ещё долгий путь до Чёрного дворца. Она повернулась к Корону, и глаза её сверкнули тёмным пламенем. Как ты сражался? прошептала она. Как ты сражался, любимый?